Глава пятьдесят девятая. День рождения, любимая. Меня не видно за огромным медведем. Он больше меня. Я не знаю, какие крэзи мысли были у меня, когда я решила его купить. И это еще не все. В машине букет из ста одной розы. И коробочка с колончиком, тоненькая цепочка из белого золота. И маленькая мышка с глазками из бриллиантиков. Да, я знаю, что день рождения Лерки был больше месяца назад. Но я на него не попала тогда, а теперь. Рома. Я хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы ты была счастлива. А ещё я хочу, чтобы ты больше никогда не говорила мне всё равно. Прости, любимый, но я буду. Знаешь, мне всё равно, где быть, как главное, чтобы я была с тобой. И для меня главное, чтобы ты была со мной, и мы наконец-то вместе. Когда мы вместе пришли на последний звонок, весь наш Е-класс устроил нам грандиозную овацию с криками, воплями и улюлюканьями. Олюшка наша нас обняла, даже всплакнула. А Коршун сказал, что если мы еще вздумаем дурить, он нас посадит вместе в подземный бункер и не выпустит, пока мы не поймем, что должны жить дружно. Мы и живем вместе сдаем экзамены. Лерка иногда истерит, ей кажется, что она что-то перепутала, что она ошиблась, поэтому результаты я смотрю сначала сам, потом объявляю. Девяносто три, дурочка, я же говорил. Обнимаю, поднимаю на руки, кружу. Ты в меня очень умная мышка. Да, только я не знаю, что. Не уверена, куда хочу поступать. Всё так поменялось в жизни. Малыш, есть ещё время. Мы подумаем, мы всё решим. Я говорю это легко и с улыбкой, но на самом деле сам пока с трудом соображаю, что дальше. Надо сдать экзамены, получить аттестат, а потом у меня на мышку большие планы, очень большие. Но сначала выпускной. Мы стоим на самом носу красивого речного теплохода. Москва перед нами. Красивая, яркая, летняя, приветливая. Не понимаю тех, кто говорит, что не любит Москву. Это мой город, город сумасшедший, красивый, самый красивый в мире, с древней и интересной историей, с такими зданиями, которых больше нигде не встретишь. Даже вот сейчас плывём по реке вдоль набережной, и я вижу старинные особняки, каждый из которых уникален. Да, я мажор, который обожает свой город, свою столицу и свою девочку. которая сейчас стоит передо мной, раскинув руки. Да-да, мы сейчас косплеим Титаник. Лео и Кейт, вернее, Джек и Розу. И у моей мышки даже есть Палантин, который также развивается на ветру. Только вот я повыше ростом, чем Джек Лео, а Лирка более миниатюрная и хрупкая, чем красотка Роза. У нас выпускной. Всех школьников в столице загоняют в парк Горького на какое-то массовое безумие. но наши родители красиво отбрихались от этого непонятного мероприятия и забронировали нам теплоход, один из шикарных флагманов Редиссон. Оно, конечно, влетало в копеечку, но мой отец, отец Коршуна, Да Винчи, Миронова и ещё пары наших, ну из самых-самых, решили, что дело того стоит. Просто подарили всем остальным праздник. Нет, в итоге все слегка скидывались цветы и презенты учителям, украшения школы. Это само собой ино корабль, корабль, который повезёт нас в светлое будущее. В будущее, которое мы с Лерой для себя уже выбрали. Просто быть вместе, быть рядом. Если мы будем рядом, всё будет хорошо.